к 7 Москва означает Христова. Известно, что согласно средневековым представлениям, названия Москва и Московия произошли от имени праца Мосха. Но кто этот легендарный Москх, по имени которого названа наша столица? Раньше называлась и вся страна, Московское государство, Московия. Почему кроме одного только имени не сохранилось никаких сведений о нем ни в источниках, ни в церковной традиции, ни в народной памяти. Эта загадка легко разрешается, если обратиться к арабскому языку. Привлечение арабского языка здесь полностью оправдано, поскольку, как мы подробно рассказали в наших книгах «Тайна русской истории» и «Чудо света на Руси под Казанью», на Руси вплоть до XVII века Среди образованных людей высшего сословия было широко распространено знание арабского языка. В частности, арабские надписи часто помещались русскими мастерами на русском оружии и доспехах. Примечание. Смотри работу Е.А. Елисеева. Арабские надписи на старом русском оружии 16-17 веков в приложениях к нашим книгам Реконструкция и семь чудес света. Конец примечания. Но по-арабски «мосх» или «масих» означает «помазанник» или «христос». Это сразу ставит все на свои места. Название «Москва» оказывается означает не что иное, как «христово», «христианская страна». Совершенно естественное, понятное название, происходящее не от имени никому неизвестного, давно забытого про отца, Мосха, а от имени Христа, по-арабски — Масиха, которого никогда не забывали на Руси. Ведь Богородица была русская, а сам Христос рос с матерью на Руси. Согласно Евангелиям, Христос ходил по всей Галилее, проповедуя Евангелие, царствие. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 23. Евангиевский Галилея, как мы уже говорили, это древняя Галицкая Русь, земли галича Костромского. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Русь была названа Москвой по имени Христа, жившего здесь в XII веке. Замечание от имени Москва Христа произошло, скорее всего, и названия мусульманских храмов мечетей. Мечеть это современное произношение, а раньше по-русски говорили не мечеть, а мосхея. Слово мосхея явно перекликается со словом мозг. Согласно нашей реконструкции, первоначально мечети были христианскими храмами, и лишь в 17 веке после разделения православия и мусульманства в мечетях перестали служить Христу. Одновременно в русских церквях перестали возносить молитвы Магомету как христианскому святому.